На самом деле, конечно, с этим народом ее ничего не связывало, и все это прекрасно понимали. Очень уж трудно выдавать себя за цыганку, имея светлые волосы и типичное рязанское лицо. Ляля -ля зарабатывала на жизнь ведьмовством, гадала на картах Таро, чертила гороскопы, снимала и наводила порчу из глаз. Привораживала и отвораживала, чистила ауру и карму, развязывала сакральные узлы, проводила спиритические сеансы. Ну, в общем, занималась всеми теми магическими фокусами, которые трудно проверить. Вправду ли колдует или так, просто бормочет чего-то. «Жизнь невозможна повернуть назад», — напевала гадалка, Одной рукой раскладывая карты, а другой помешивая чай. Со шкафа за ней наблюдали Прокоп и Венька. Леля Звездная ни разу еще не замечала ни домового, ни гремлина. Не заметила и теперь. «Квартирка годичная!» — поковырял в зубах Венька. годится «Прикинь, старый, а я сегодня у доктора Ливси в каментах нагадил...» «Где? Чего? Зачем?» Тупо заморгал на него прокол «Ты чё несёшь, Венька?» «Кисак Ку-ку!» — сморщенными пальцами гремлин. «Это офтопик! Не мог и не поделиться радостью!» «Какой ещё радостью!» «Старый, учи албанский! Годить в каментах — это моя профессия! Больше скажу призвание! Я же гремлин!» Как говорится, погадил и спит спокойно. А доктор Ливси — самый тысячный тысячник. Ему гадить особенно почетно. Понял, нах, старый. Венька, не отвлекайся, — дернул его за плечо Прокоп. Да кто отвлекается? Ужас, нах. Ну, раз не отвлекаешься, так иди и работай. Помнишь, что делать? Венька кивнул и спрыгнул со шкафа. Крохотная зеленая фигурка, сплошь покрытая бородавками и рытвинами, метнулась по полу и исчезла в коридоре. Через несколько секунд задребезжал дверной звонок. Звездная оживилась. В гости к ней захаживают исключительно клиенты, а клиенты обычно означают деньги. Она поднялась со стула, накинула цветастую шаль. По ее мнению, такие носят все цыганки и отправилась открывать. Прокоп тут же оскользнул вниз, скарабкался по ножке стола и сыпанул в чай щедрую горсть земли, самой обыкновенной земли. Торопливо размешав ее собственным пальцем, он помчался обратно к укрытию. Не вовремя хозяйка квартиры уже возвращалась, сердито ворча на проклятых мальчишек, которым делать больше нечего, кроме как хулиганить под берями. Вслед за гадалкой вернулся и Венька. Они с Прокопом показали друг другу знак «Ок» и домовой утопал в спальню, а гремлин юркнул под принтус, ныряя этажом ниже. Ляля -ля Звездная выпила испорченный чай, правда, недовольно морщилась, не понимая, что случилось и почему вкус такой отвратный, но все же проглотила почти половину этой гадости прежде чем решила, что лучше будет заварить свежего. закашлялась бедная женщина, с трудом поднимаясь на ноги. — Заварка, что ли? кхе Господи! Через несколько секунд она упала на пол, кочись от боли. Белки глаз выкатились, из уголка рта сочилась желтоватая слюна, пальцы царапали дорогой ковер. Тем временем в спальне что-то звякало. Это Прокоп перебирал заначку лялись звездной. Самозванная цыганка скопила довольно много всевозможных ингредиентов на все случаи жизни. Правда, применять их не умела, совершенно. «Совинные когти!» — бормотал Прокоп, роясь в груди заплесневелой дряни. «Ага, есть! Ослинное сало! Вот оно!» «Еще шарфик нужен вязанный!» — гулко провасили сзади. Там стояла ляля -ля звездная, очень неуверенно, пошатываясь, едва не падая. Рот по-прежнему полуоткрыт, и из него сочится слюна. Руки болтаются, словно плети, а глаза едва не вылезают из орбит. — Здравствуй, Демьян Федорович! — обернулся Прокоп. — Ну, как обновка, не жмет? «Тесновато!» — проворчала гадалка, неестественно двигая челюстями. «Ходощая-то какая! Каблуки эти, да как они на них ходят!» Хозяин кладбища, занявший тело Ляли Звездной, решительно сорвал туфли на шпильках, отбрасывая их прочь. Удалось ему это только со второй попытки. В первый раз он схватил только воздух рядом со ступнями. Чужое тело пока еще повинуется не в полной мере. Со стороны несчастная гадалка напоминает марионетку, управляемую нетрезвым кукловодом. «Неудобно!» — пожаловался Григорьев. «И дар у этой тетки совсем крохотный. Все равно, что нулевой. Дубовая колода и то бы колдовала. Ты получше мне никого не нашел?» — Прости, Демьян Федорович, у нас в доме она одна такая. Ну, ты теперь хоть не шепелявишь? — Конечно, — проворчал хозяин кладбища, устами лялись звездной. — Попробовал бы сам говорить языком, которого, строго говоря, и нету вовсе. После такого любой... Эй, ладно, чертим, у меня времени мало, часиков шесть не более, пока не растворится. Прокоп подсыпал гадалки в чай земли с могилы Григорьева, причем перемешанной с его же прахом. После того, как эта бурда оказалась внутри несчастной женщины, хозяин кладбища получил возможность втиснуться в ее тело и немедленно этим воспользовался. Но времени у него действительно немного. Этот фокус кратковременный, могильная земля быстро перестает действовать. — Давай-ка поторопимся, — засучила рукава гадалка. — Да, Демьян Федорович, ты уж поспешай, скоро выходить, — обеспокоенно посмотрел на стены часы Прокопа. В квартире Скворцовых тем временем творилось черт знает что. По стенам низвергались могучие потоки, из всех кранов христали настоящие фонтаны. Унитаз бурлил, подобно джакузи. Холодильник плевался, словно настоящий гейзер. Даже из вас цветами текла вода. Муж и жена Скворцовы устало возились тряпками и ведрами. На их счастье, квартира ниже пока что пустовала, так что гневные соседи в дверь не стучались. А вот самим жильцам приходилось несладко Такого наводнения у них еще не бывало. «Я-то уж надеялся!» Сердито сопел глава семейства. Опять начинается. Вон туда вазочку подставь, палас испортится. Сунула дочери хрустальный горшок мать.